Обыкновенный фашизм Начну не с сначала, а с конца. С книжки Михаила Ильича «Рома. Беседа о кино», которую он подарил мне с надписью «Майя Туровская на добрую, а вдруг недобрую не может быть, память о фашизме режиссера и его диктаторских замашках». Наш общий фильм «Обыкновенный фашизм» был позади, позади была и снятая с производства совместная книжка о нем — текущая работа не ладилась ни у Рома, ни у нас автором, и шутка получилась не очень веселой. Но М. и помнил. Как жаль мне было отдать идею первоначального варианта сценария, соединяющего хронику с кадрами немого немецкого кино. Мысль это была детищем все тех же белых столбов. Началось все, впрочем, не с кино, а с книжки. Однажды кто-то из иностранных коллег привез мне от Келли Гарри до Гитлера, Зигфрида Кракауэра, и эта история закрутилась. Книжка произвела на меня такое впечатление, что я подала заявку в издательство «Искусство» на монографию о немом немецком кино и стала ездить в белые столбы, насматривать фильмы. На этот раз мы часто оказывались соседями по залу с Юрой Ханютиным, тоже однокашником по Гетису, который смотрел «Хронику военных лет» для своей диссертации. Но о том, как в этих зальчиках у нас родилась идея Мичурински скрестить хронику времен нацизма со страхами обывателя, запечатленными по Кракауэру немым экраном, и попробовать понять, как обычный человек становится пособником тоталитарной власти, мне пришлось писать уже не раз и по разным поводам. Сначала вместе с Юрой при жизни Ромы, потом каждые 10-15 лет, и совсем недавно, когда удалось, наконец, после сорокалетнего инкубационного периода мемориально издать книжку «Обыкновенный фашизм», сделанную по следам фильма «Всеми нами вместе». Ни Рома, ни Юры уже не было. Разумеется, нас с Юрой побудила к сочинению этого сценария не столько чужая история на несовершенном экране ГФФ, сколь собственный опыт жизни. Зато немецкий материал был тогда в СССР незнакомым и поражал воображение. Он не только давал возможности для изопа, но и остранял наши отечественные проблемы, и обострял возможное развитие темы переводом на иностранный, чужой и броский изобразительный язык. В избушке на курьих ножках, в белых столбах, не считая пригородных электричек, мы выдумали и записали будущий фильм, дали ему название «Обыкновенный фашизм», который укоренится в языке, и после долгих прикидок выбрали киностудию «Мосфильм» а в качестве режиссера Михаила Ильича Рома, без особых, впрочем, надежд. Не раз и не два я пыталась восстановить в статьях пунктир случайностей и совпадений, которые сделали возможным появление картины, постучавшейся хоть из черного хода в самосознание общества. Видно, время ее пришло, и случайности исправно цеплялись друг за друга. В частности, Михаил Ильич, а, произнес несанкционированную речь об антисемитизме, стал персоной нонграта Б. американцы не кстати хотели пригласить его в совместный фильм. В. у него не получался сценарий «Ночь размышлений», аванс за который был уже проеден. По всем этим обстоятельствам Эмми согласился потратить месяца три на документальный монтажный фильм. На него, впрочем, идет два года бесперебойных трудов. Соглашаясь, Ром Сердобольна предупредил нас, цитирую по своей давнишней статье, «Понимаете ли вы, что если фильм не получится, то виноваты будете вы, критики, втянувшие Рома в авантюру, а если получится, то это будет фильм Рома, а вы останетесь ни при чем?» Мы поняли, согласились, но, как показало дальнейшее, не осознали. В нас продолжало бушевать самосознание критической вольницы и паритетность авторских прав. Меж тем диктатура режиссера в советском кино была тем больше, чем меньше он был свободен от опеки свыше. К счастью, все пошло по второму сценарию, и мы с Юрой по сей день ни при чем, даже без патента на резонансное название. Зато успех фильма, ставшего главным в биографии режиссера, превзошел ожидания. Сценарий мы вместе с Ромом переделали, и от моих любимых монстров немецкого экрана пришлось отказаться в пользу безразмерной хроники. Но на этот раз я хочу вспомнить не о фильме, а о госфильмофонде, который послужил ему роддомом, колыбелью, закрытым распределителем, базой данных, еще бог знает чем, без чего он просто не мог бы состояться. Здесь надо напомнить, что залежи... Вохеншау и прочих сокровищ, которые нам предстояло взрыхлить, были оборотной стороной той же самой автаркии, которая отрезала нас от мирового кино. Примечание немецкий пропагандистский киножурнал, немецкое еженедельное обозрение, конец примечания. Страна вела существование вне закона, об авторских правах. Переводили кого хотели, платили кому желали, Только в 1976 году СССР вступит в Женевскую конвенцию, и эта лафа кончится. Впрочем, киноархив Министерства Геббельса, который хранился тогда в белых столбах, еще мог считаться военным трофеем, позже его вернут в ГДР. Кроме обычной порции еженедельных выпусков хроники, ежегодных эхо-родины, наша группа просматривала весь корпус, док, хранившийся в архиве, плюс обочины например, так называемые культурфильмы, что соответствовало нашей научпопе, и даже срезки с хроники, педантично сохраненной фильмотекой. Все это надо было выискивать по описям архива и выписывать, так что мне приходилось периодически выступать в роли чрезвычайного и полномочного посла съемочной группы при державе белых столбов. У Юры была на руках диссертация, а я была безработная, плюс могла худо-бедно ориентироваться в материале. Наташа Егорова, которая вдоль и поперек знала игровой фонд, помогала мне советами, а вместе с Валей мы гадали на кофейной гуще скупо аннотированного каталога культур фильмов, перебирая названия «Вечный лес», «Необходимость моторизации», «Книга немцев». Иногда попадались изюминки, например, цензурные срезки с «Хроники оккупации Украины», Солдаты на отдыхе гоняются за курами или лепят бабу из песка. Или целый фильм, изготовление уникального экземпляра «Майн Моя борьба». Или кривляние Муссолини на экране. Все эти кадры украсят фильм. Наверное, по призванию я архивная крыса, потому что мне всегда доставляло удовольствие рыться в описях, копаться в увядших бумагах или проглядывать жухлые кадры в ожидании сюрприза. По этой же, наверное, причине, а также чтобы держать в узде лавину материала, я завела картотеку, расписывала и хронометрировала сюжеты киножурналов и культур фильма. Отправляясь в ГФФ, я всегда клала ее в сумку и тащила с собой. Однажды в местном сельмаге по дороге на станцию я отоварилась десятком яиц. Сегодняшнему человеку, даже мне самой, Трудно представить, что покупали мы не тогда, не там и не то, что надо, а то, что удастся. Шмотками кинематографисты обзаводились в Болшево, а продуктами — где повезет. В сельмаге яйца оказались без очереди, как же было их не схватить. Но спускаясь с обледенелого взгорка к платформе, я грохнулась. Можно представить, во что превратилась моя драгоценная картотека в яичнице из десятка яиц. Сколько я не пыталась разлепить карточки и высушить, все было в туне. Я долго не могла выбросить дорогого покойника, и засохшая картотека хранилась у меня в ящике секретера, как урна с любимым прахом. Возобновить ее было невозможно, а продолжать бессмысленно. Мы просмотрели в общей сложности примерно 2 миллиона метров пленки и отобрали для Михаила Ильича шестьдесят тысяч метров — С этим уже можно было работать. Он, в свою очередь, попросил сохранить их для всех будущих режиссеров, но на Мосфильме их смыли. С тех пор, особенно в «Перестройку», я всегда видела в телепередачах о нацизме куски из ОФ в монтаже «Рома», что чаще всего противоречило их смыслу, не говоря об этике. Здесь, в Германии, я по-прежнему не пропускаю новых кадров этого проклятого времени, который иногда показывает ТВ. Чаще всего это чьи-то любительские домашние съемки, в отличном качестве и даже в цвете. Не забудем, Германия была развитой, технически оснащенной, небедной страной. Нам и раньше попадали сцены частной жизни, но, честно, уровень их информации не превышал 5% света в лампочке Ильича, чем сильно отставал от моих любимых немых ужастиков обыденности. Ром сочувствовал моей потере, Я не оставляю надежду, что кто-нибудь с талантом и вдохновением, равным ромовскому, когда-нибудь соединит воедино хронику и монстров немого немецкого кино. В отличие от обычных существительных, фонетика имен собственных получает окраску не от этимологии, а от случайности их приходящей семантики. Как слышался бы Чехов, если бы не Антон Павлович, «Чехи, Чехов, Чехом о Чехах». Чехов фонетика. Антон Павлович семантика, тоже и с топонимами. В разные времена белые столбы звучали для меня по-разному. Были довоенные, школьные белые столбы, березовые, зимние, снежные, лыжные. После войны однокашник моего мужа по-юридическому, угодивший на фронте в СМЕРШ, сошел с ума. Его увезли, когда этот щуплый интеллигент погнался за женой с утюгом. Мы навещали его в столбах. Столбы — это глухой забор грязно-неизвестного цвета, труднопроходимая проходная и психушка, советская палата номер шесть, вскоре он умер. Но мне хотелось вспомнить о белых столбах оттепели, синониме госфильма фонда, запретной и тем более вожделенной стране кино. С тех пор прошло полвека, но я не забыла белые столбы, и они, спасибо, не забыли меня». На письменном столе у меня живет, играя гранями, полуабстрактные, а, впрочем, и предметный, глобус и пленка приз, на котором выгравировано тринадцатый кинофестиваль «Белые столбы», 2009-й, Госфильмофонд России, за личный вклад. В России надо жить долго. Посетить этот уникальный фестиваль архивного кино, руководимый Володей Дмитриевым, мне, впрочем, не дано. Далеко и зимой. Хотя, быть может, злополучного взгорка уже и нет. Но я помню его. Все, что состоялось, и чего не получилось. Это было при нас.